Маме случился гипертонический криз. Приехала скорая, настаивала на госпитализации. Мама решительно отказалась. «Я сама врач, сама себя вылечу. Введите магнезию, и вы свободны». Врач развел руками. «Ну и характер у вас, мадам». Кивок в ледяную сторону. «А вам нелегко». Разумеется, в тот день Лида осталась у мамы. К вечеру давление нормализовалось, и она облегченно выдохнула. Признаться, мысли роились всякие. А если мама сляжет, не сможет себя обслуживать, и тогда ей, дочери, придется жить с ней. А жить с Ольгой Ивановной, как известно, непросто. Нет, Лида никогда не оставит ее. Но съехаться после стольких лет раздельной жизни сложно представить. Или наоборот, просто. Не смогут они ужиться. Никогда. Да и Лида взрослый человек, давно привыкший к одиночеству. Ах, как было стыдно от этих мыслей! Как она корила себя, как ругала, как обзывала последними словами. «Лида, посиди со мной!» — крикнула из своей комнаты Ольга Ивановна. «Лида, ты меня слышишь?» Вздрогнув и вынырнув из своих мыслей, Лида вскочила с дивана. Мама. Бледная, отечная, слабая и старенькая. Не было силы, не мощи, Как бы ни старалась, как бы ни храбрилась. А ведь еще чуть-чуть и не сможет справляться сама. Да, придется съезжаться. И Тася слабеет. Сил все меньше. Оптимизм и всегдашний задор почти испарились. И она нуждается в помощи. Что делать? Ей-богу, смешная ситуация. Две ее старушки и она, Лида. Одна на двоих. «Ох, папочка, ну ты и шутник!» «На две части не разорваться, одеваться некуда». «Да уж, картина! Три женщины в городском пейзаже. Три одинокие, не очень счастливые женщины». «Лида!» — кашлянула Ольга Ивановна. «Послушай меня. Я хочу тебе кое-что рассказать. В общем, я не думала, что решусь». «Да и смысл. Абсолютно бессмысленно. А я не из тех, кто делает бессмысленные вещи. В общем, Лида, был у меня человек. Да, да, и не делай большие глаза. Друг, любовник, возлюбленный, как тебе угодно. Мой коллега, доктор из соседнего отделения. Наш роман, горько усмехнувшись, продолжала мать, длился почти всю жизнь. «Да, Лида». Всю жизнь, а точнее, почти двадцать лет. Я его очень любила. Уверена, он меня тоже. Но, как ты видишь, она посмотрела на дочь. Ничего из этого не вышло. Почему? Лида не узнала свой голос. Почему, мам? Он был женат? Нет, не был. Точнее, давно был в разводе. Я была замужем. «И, в общем, я так и не смогла на это решиться». «Ты?» — удивилась Лида. «Ты не смогла решиться? Мама! Храбрее и решительнее нет человека на свете!» Мать кивнула. «Ну да. А вот не смогла. Из-за вас. Из-за тебя и твоего отца. У вас же была с ним такая крепкая связь. Как бы ты жила с отчимом? Как бы Валя пережил предательство?» «Да нет, наверняка пережил. Не он первый, не он последний. Но как бы он пережил расставание с тобой?» Опустив голову, Лида молчала. «Вот именно», — продолжила мать. «Ты меня понимаешь. Оставить тебя с ним?» Ольга Ивановна покачала головой. «Нет, невозможно. Он бы наверняка женился. У мужиков это быстро. Да и такого, как Валя, ты же понимаешь подобрали бы на следующий же день. А кто попадется? Какая женщина? Как она будет относиться к моей дочери? А если родится ребенок? и будет моя Литка за няньку и за прислугу?» Мать покачала головой. «Нет, я не могла. Как представлю, что скажу тебе, что лишаю тебя отца». В конце концов, ну, не получилось у нас с ним совместная жизнь, подумаешь. А может, и хорошо, что не получилось. Быт этот дурацкий, кастрюли, носки. Ты же знаешь, как я это любила. А так мы все сохранили. И страсти, и трепет, и нежность. еще были наши совместные отпуска. Море, солнце и все остальное. Лида по-прежнему молчала. Вот так усмехнулась мать. Правда, я часто думала, а может, зря. Зря я не решилась. Ты же знаешь, с твоим отцом мы жили не очень. Не очень понимали друг друга, да и во всех остальных смыслах все было не очень. Ну да, наверное, зря. Было бы на свете хотя бы два счастливых человека, а так три несчастных. «Четыре!» — хотелось крикнуть Лиде. «Было бы четыре счастливых человека! Ты со своим этим доктором и отец Стасей, а я да как-нибудь пережила бы, не померла бы и не повесилась». Но Лида молчала. «Господи, какая нелепость! Какой кошмарный бред! Какое вранье!» И у матери, и у отца были любимые люди — Но ни один не решился, ни один, жалостливые такие, совестливые, упивающиеся своим благородством. А на деле ни на что не способные слабаки, малодушные слизни и тряпки, всю жизнь сплошное вранье, жалели они друг друга, дочку жалели, да не дочку жалели, а просто боялись, Боялись решиться взять на себя ответственность, объясниться. Изменить свою жизнь. Вот и ничтожные трусы, сломавшие жизни. Свои и чужие. Боже, какая нелепость! Если бы они узнали правду друг о друге. Ладно, мам, вздохнула Лида. О чем теперь говорить? Ни о чем, согласилась мать. Ты права. Жизнь-то прошла. И вообще, зачем я? Глупость какая. Старею, Лида, прости. Мам, а где, где он сейчас, этот твой доктор? Ольга Ивановна усмехнулась. Доктор в порядке, жив-здоров, удачно женат. Да, женился, ну и правильно. Жизнь-то как-то надо устраивать. Впереди-то сплошная разруха. Да и сколько той жизни, помнишь, как говорила твоя бабка Рита? Ну и слава богу, задумчиво проговорила Лида, хоть он счастлив. Тася ничего не сказала. Зачем? Все давно в прошлом, все все пережили, прожили жизни, да и отца давно нет на этом свете. К чему ворошить? Тем же вечером она позвонила Сереже. Хватит несчастных и хватит трусливых, и гордых хватит, и осторожных достаточно. Все правильно. Сколько той жизни?»